Глава шестнадцатая. Книжная лавка оказалась неожиданно просторной и светлой. Еще бы. В свинцовом решетчатом переплете окна, на ночь закрывавшегося массивными ставнями, стояли прозрачные стекла. Этакую диковинку Эрик увидел только в столице. В университете Солнечного стекла в рамах были мутными, а переплеты частыми, так что света попадало куда меньше. И что на улице делается, не видно, не отвлекает. Неудобно, наверное, когда кто угодно с улицы может заглянуть и рассмотреть, что происходит внутри. С другой стороны, на свечах экономия. Как бы ни был богат лавочник, едва ли он может себе позволить нанимать одаренного только для того, чтобы было кому постоянно поддерживать светлячок. Эрик подумал, что книги в этой лавке должны стоить и вовсе не с усветных денег, даже замялся у дверей. Фроди, глаза у него на затылке, что ли, подбодрил его со смешком, дескать, не стой на пороге, не переживай. Сам же книжную долю с не отдавал. На всех отложено, потом по очереди все перечитают. Эрик успокоился было. За то, что в вчетвером откладывали месяц, в городе пришлось бы работать года три. Хотя не так уж это выходило и много, если вспомнить, что за стоимость дюжины книг можно купить доброго ездового коня. И поэтому он снова заволновался, когда лавочник начал кочевряжиться, сбивая цены, и плачась, Какие у него начнут с неприятностей, будет кто обнаружит в лавке книгу с клеймом библиотеки Университета Солнечного. Фродих мейкнул оттер Эрика плечом, молча водрузил поверх спорной книги пять увесистых томов. И улыбнулся. Лавочник вздохнул. Слишком громко и тяжело, чтобы принять это за чистую монету. И указал на полку за спиной, мол, выбирайте. Книг там стояло изрядно, дюжины три, наверное. «Он продал это мне вдвое дороже, чем вернул сейчас», — сказал Фроди, — «и продаст еще кому-нибудь. К тому же мы сегодня заберем столько, сколько у него покупают за месяц. Так что не дергайся, выбирай спокойно. Тебе что, интересно?» «Все. Лишь бы буквы были». Фроди чуть подался вперед, вперившись в надписи на обложках. Ухмыльнулся. «Травы и цветы джунглей Харибдии пойдет? Или откровение о сфредоблаженного?» Эрик тоже рассмеялся. Пойдет, если не найдем ничего интереснее. Тебе правда все равно. Я одолел библиотеку Солнечного. Все 1200 томов. Поверь, в сравнении с некоторыми трактатами травы и цветы джунглей» наверняка увлекательнейшее чтение, особенно если с картинками. Верю. Как-то мы застряли в замке одного благородного. Ровно три тома. Священное писание. Воспитание благородного юноши и наставление молодой хозяйки. К концу второй недели Альмод мог изложить священное писание наизусть, слово в слово. Я ему тогда проспорил три золотых, думал, эдакий талмуд вызубрить невозможно. И после того мы стали выделять долю на книги. Фроди помолчал и добавил почти мечтательно. Но слышал бы ты, как он крыл высокородных балбесов, не желающих тратиться на должное образование для детей. Эрик поморщился. Вспоминать Альмода не хотелось. Пробежал глазами по обложкам. Вот. Жизни подвиги Сармера Мудрого», «Путешествие Офа-Морехода» тоже выглядит ничего. И новую пьесу... Нет, новая пьеса «Копейщик» нас уже переписали. Подождет до следующего раза. То есть какой-нибудь сборник стихов поприличнее. Лавочник положил книги на прилавок. Эрик раскрыл жизнь подвиги на середине. Он всегда так делал, чтобы выяснить, стоит ли книга его внимания. И пропал, очнувшись только когда Фроди хихикая накрыл страницу ладонью. «Я так понимаю, эту мы покупаем, а остальные две?» Эрик растерянно посмотрел на него. «Понял», — усмехнулся Фроди, — «сам гляну». «Вон у окна табурет, а я пока повыбираю в свое удовольствие». Эрик послушно устроился у окна и потерял счет времени. Очнулся, когда свет на миг потемнел. По другую сторону стекла обнаружилась чумазая мордочка. Мальчишка уставился на него, перевел взгляд вглубь лавки и помчался на другую сторону улицы. Эрик проводил ее взглядом. Оборванец разговаривал с благородным, нет, одаренным, вон и перстень, несмотря на меч. Но столько золота на одном человеке Эрик ни разу в жизни не видел. А за спиной у того, поглядывая на лавку, стояли четверо с мечами и перстнями, в одинаковых одеждах, явно телохранители. «Фроди, тут что-то странное», – окликнул Эрик, опуская книгу. Тот вернул на прилавок увесистый том, шагнул к окну, и Эрик впервые в жизни увидел, что побелел как полотно, не преувеличение. Только смуглое лицо Фроди стало не белоснежным, а серебристо-серым, словно не до конца отбеленый льняной холст. По ту сторону окна, словно почувствовав пристальный взгляд, поднял голову незнакомец, и его протянутая с монеткой рука повисла в воздухе. Кто из них отмер первым, Эрик не понял. Свелись плетения по обе стороны стекла, свинцовый переплет просто вынесло, точнее, внесло в лавку. Эрик едва успел скинуть книгу, закрывая лицо. Предплечье больно рассек осколок. Фроди отшвырнул переплет в сторону, рыбкой сиганул в окно, пролетев под длинным языком белого пламени. Эрик перехватил чужое огненное плетение. Какой бы там зуб эта компания не имела на Фроди, бросать человека, который заслонил его от твари, он не собирался. И вообще вовсе не обязательно было шарахать настолько неприцельно. Стейн обозвал бы подобное неряшество безобразием, работой лентяя, допустимой... Лишь если напротив сплошная стена неприятелей и все равно, кого именно убивать. Разорвать нити вышло на удивление легко и быстро. Видимо, посвящение действительно что-то меняло. Если так и дальше пойдет, Эрик сможет взять болт из воздуха. Огонь рассыпался искрами, кажется, все же подпалив табурет, на котором Эрик сидел пару мгновений назад. Где-то за спиной горестно завопил лавочник, но Эрику было не до него. Потушит как-нибудь, прежде чем запылает по-настоящему. Разорвав чужое плетение, он привлек внимание к себе, не как случайно казавшемуся не в том месте и не в то время свидетелю, но как к полноценному участнику заварухи, и это внимание ему не понравилось. Неведомый одаренный, пока Эрик не мог сообразить, кто именно из пяти, оказался умел, силен и быстр, и, кабы непоследствия посвящения, вышло бы так же, как в том дурацком поединке с Альмодом, с которого все и началось. Как ни крути, не было у Эрика за спиной ни дюжин поединков, ни десятилетий упорных занятий. Ничего не было, кроме базового боевого курса, пары недель тренировок с Ингридом и Ульваром, бараньего упрямства, не позволяющего сдаться без боя, до твердой уверенности, что нельзя просто так стоять и смотреть, как убивают своего. Хотя он так и не успел понять, когда этот чистильщик стал своим. Но силы были явно неравными, так что он успевал лишь рвать нити чужого плетения. Контроль над разумом – порвать. Мало ли что там Альмод говорил про неподчиняемость чистильщиков. Не хватало еще послушно ударить спину Фроди. Мороз, попытка отшвырнуть, снова пламя. Вот только пожара в центре столицы не хватало. Набитая книгами лавка полыхнет, как факел. Порвав это плетение, Эрик успел улучить полмига и выскочить в оконный проем. Все же на улице простор больше и обзор лучше. Вон тот самый шустрый, раза в два его старше, со шрамом через щеку. Такие шрамы от школярских дуэлей не сводили специально, хотя за рану вовремя и следа не останется. «Значит, мне сказали правду», – послышался незнакомый голос откуда-то из-за края зрения. «Уголек. Жив и свободен». После той истории Ингрид была уверена, что былые приятели перестанут с ней знаться. Кое-кто, столкнувшись с ней на столичных улицах, действительно смотрел сквозь Ингрид словно сквозь пустоту. Но ребята из рыжей дюжины отворачиваться не собирались и по-прежнему зазывали на все посиделки, вне службы, разумеется. Ни во дворец, ни в казармы ее никто не пустил бы, хотя и считал, что служба у чистильщиков смывает все былые прегрешения. Как-никак спасают мир от тусветных тварей. Впрочем, Ингрид и сама во дворец особо не рвалась, а от попоек, когда была в городе, не отказывалась. Особенно, если выдавался повод вроде сегодняшнего – рождение первенца у Гюнтера. Всей дюжине вырваться не удалось, собралось чуть больше половины. Две девушки, Ингрид и Гудрун, пятеро парней, включая самого виновника торжества. Они завалились в сломанное копье, таверну неподалеку от казарм. Все знали, что в необычно обычно гуляют королевские гвардейцы, кроме них туда заглядывали лишь приезжие. Да и те старались не засиживаться, смекнув, что к чему. Как-то раз в копье явился десяток благородных из провинции. Как водится, все приходились друг другу какими-то родичами. Время было раннее, и с постоянных гостей в таверне оказался только Гюнтер, тогда еще не женатый. Заглянул с утра полечить похмелье. Пришлые благородные успели где-то изрядно принять на грудь, и к тому времени как трактирщик, сам бывший гвардеец, выслуживший себе герб, но заскучавший в поместье, принес им третий бочонок пива, компании было море по колено. Настолько, что один из пришлых сунулся под юбку дочки трактирщика. Тот, естественно, не стерпел. Благородный схватился за меч, Гюнтер влез в драку на стороне трактирщика. Тогда схватились за мечи и остальные благородные. На суде все присутствующие в тот момент в трактире свидетельствовали в пользу трактирщика. Из компании благородных говорить было некому. После того случая в таверну время от времени заявлялись родичи убиенных, требуя поединка. Хозяин таверны пожимал плечами и доставал из-под прилавка меч. Работники-посетители, обрадованные бесплатным развлечением, растаскивали столы, чтобы освободить место для поединка. И если у вызвавшего хватало ума, не требовать схватки до смерти, он уходил своими ногами. Чаще, однако, ума не хватало. Через некоторое время поток поединщиков из всякой в копье снова перестали появляться чужаки. Тем удивительнее было видеть ввалившуюся в зал благородную с двумя мордоворотами за плечами. «О, а он что тут делает?» – негромко заметил Гюнтер. «Ты его знаешь?» – поинтересовалась Сингрид. По старой привычке она старалась держать в памяти имена и титулы, но в городе то и дело появлялись новые лица. Двор притягивал благородных и одаренных со всех краев огромной страны. Свен косматый Золотые приски?» «Да, и красавица-жена, из-за которой до замужества передралось полгорода», – Гюнтер хмыкнул. Самое смешное, что она действительно не делает ничего, чтобы специально завлечь мужчин. Просто они почему-то теряют головы. И ты, поддела Гудрун? Нет, она моя дальняя родственница. Мы росли вместе, до университета, конечно. Но это все равно, что всерьез с сестрой. Потому-то я и говорю, что... Он осекся, когда Свена, глядев зал, направился прямиком к их столу. Любопытно. Зачем ему влезать в разговор семерых уже изрядно подвыпивших гвардейцев? — Ты, — сказал Свен, указывая пальцем на Гюнтера, — встань и ответь за оскорбление моей чести. За столом зароптали. Что бы там ни творилось между двумя, начинать разговор подобным образом вопиющая дерзость, за которой неминуемо следовал поединок. — Встать-то я могу, — пожал плечами Гюнтер. — И всегда готов ответить, если нанес оскорбление умышленно или невольно. Но третьего дня, когда мы прощались... «Когда я не знал, что ты ходишь в мой дом с грязными мыслями!» Гюнтер на миг остолбенел, потом расхохотался. «Мне слишком дорога собственная жена, чтобы заглядываться на чужих. И зная твою супругу, я скорее поверю, что на солнце появятся пятна, чем в то, что она нанесет тебе оскорбление». «Ложь! Наглая, беззастенчивая ложь! Ты привык иметь дело со шлюхами вроде этих девок!» он кивнул в сторону Ингрид. «И со всеми обходишься так же!» Гюнтер вспыхнул. Ингрид накрыла его руку ладонью. Неторопливо поднялась. «Не знаю, что там произошло между ним и твоей женой, но прежде чем вы продолжите это выяснять, тебе придется ответить за свои слова телом или мечом или даром». То есть в поединке. Голыми руками или на клинках Ингрид было все равно. Даром Космата естественно воспользоваться не мог. «Пусть скажет спасибо, что его вызвали по всем правилам и вообще дали возможность выбора. Они шмяклинули о стену со всей дури» или еще проще не остановили сердце, и доказывая потом у престола Творца, что не имел в виду ничего дурного, обзывая шлюхами незнакомых женщин. У Косматова отвисла челюсть. Вызвать нее он явно не ожидал. Ну да, у благородных же женщин не сражаются на равных с мужчинами. Я не дерусь с женщинами, выдавил он наконец. То есть не мести языком ты можешь, а как отвечать за свои слова, так я из шлюхи сразу становлюсь женщиной? Нарочито мягко поинтересовалась Ингрид. Наверное, если бы она с утра не разозлилась на Эрика, сейчас не стала бы влезать. Гюнтер не из тех, кто позволяет обижать своих друзей, а такие, как Свен, ему на один зуб. Но, признаться, ее за сегодня успели здорово утомить мужчины, которые сперва брякнут, потом подумают, что именно сказали. Хотя Касмат и мог еще взять свои слова обратно, если действительно не хотел сражаться именно с ней. Пока все полагающиеся обычным фразы не прозвучали, можно принести извинения и предотвратить поединок, не потеряв лица. «Я не дерусь с женщинами, даже если они...» «Довольно», — Гюнтер встал. «Ты оскорбил не только мою подругу, назвав непотребной девкой, но и мою родственницу, свою жену, обвинив ее в неверности. Даром, телом или мечом?» «Если б тебе осталось хоть подобие мужчины, ты не будешь пользоваться даром, чтобы поединок был честным». Ингрид не удержалась от смеха, да и остальные за столом расхохотались так, что, кажется, дрогнули стены. «По уложению ты можешь выставить вместо себя одаренного», — сказал Гюнтер, отсмеявшись. «Но чтобы всерьез уравнять шансы, мне пришлось бы сначала снять с себя голову, ибо твоя совершенно пуста. Жаль, что за мои родственницы не смогли дать достаточно большое преданное, чтобы найти ему же получше». Свен побагровел. «Я, Свен, прозванный косматом говорю, что ты нанес оскорбление моему дому, моей жене и мне самому, и пусть мой клинок защитит мою честь, ибо только одному из нас осталось место на этой земле». «Он совсем дурак? Всерьез собирается драться с Гюнтером до смерти одного из поединщиков?» Ингрид припомнила все, что успела услышать об этом типе. «Похоже, что и в самом деле дурак». Гюнтер мог бы не утруждаться поединком и взяться за плетение, просто спалив наглеца на месте. И никто бы разбираться не стал, сколько бы родня не жаловалась. Не иначе ради родственницы старается. Просто пришибить дурака, потом начнут языки чесать все, кому не лень. А так, творец скажет свое слово, даровав победу тому, кто прав. Гюнтер усмехнулся. «Хорошо. Я, Гюнтер, прозванный Рыжим, говорю, что ты оскорбил меня, мою родственницу мою подругу» и готов защищать свою и их честь мечом, чтобы только одному из нас осталось место на этой земле, и пусть творец будет на стороне правого. Пусть творец будет на стороне правого. Остальные уже растаскивали столы и теснились к стенам, освобождая место. Хозяин заложил засов на двери, чтобы внезапно вошедший гость не отвлек поединщиков, или того хуже сам случайно не угодил под клинок. Двое на миг замерли, поклонившись друг другу, а дальше все произошло быстро. Свен рванулся, видимо, решив взять силы и скоростью. Гюнтер ушел от удара, взмахнул клинком, позволил принять противнику его на лезвие. Меч гвардейца скользнул по металлу вперед и вонзился к в горло. Но вместо того, чтобы поклониться и уйти, ибо творец сказал свое слово, мордовороты, явившиеся спокойным разом, бросились на победителя. «Сам!» Рыкнул Гюнтер прежде, чем успели окончательно свиться полдюжины плетений, ибо безучастно смотреть на это безобразие никто не собирался. Ингрид распустила нити, сам так сам. Еще через полминуты на полу лежало два тела. Гюнтер провел пальцами по щеке. Целительное плетение остановило кровь и стянуло края раны. Шрамы украшают мужчину, но в гвардии не станут держать человека с испорченным лицом. — Посылай за стражей, — сказал он трактирщику, — и принеси перу и пергамент, вдове я сам напишу. Снова заскрежетали по полу столы, притихшее было таверна зашумело, возвращаясь к привычной жизни. — Может, лично родственницу обрадуешь? — хмыкнул Гудрун. — А то потом ей две недели никому нельзя будет выйти. Траур? — Нет, и без того уже мести языком начали, — Гюнтер поморщился. — Узнаю, кто Косматому такую глупость нашептал, собственноручно прибью. Ингрид сказал бы, что покойный был достаточно глуп, чтобы самому придумать, но в конце концов это не ее дело.